И можно даже высказать парадокс, что и то второе начало, которое, подобно силам природы, остается чуждо вечной смене состояний, протекающей по нити причинного сцепления, то есть материя, сулит нам своей абсолютной устойчивостью такую неразрушимость, в силу которой человек, не способный понять никакой иной вечности, все-таки может уповать на известного рода бессмертие. «Как?» — возразят мне. На устойчивость простого праха, грубой материи надо смотреть как на продолжение нашего существа. Ого. Разве вы знаете этот прах? Разве вы знаете, что он такое и к чему он способен? Узнайте его, прежде чем презирать его. Материя, которая лежит теперь перед вами как прах и пепел, сейчас растворившись в воде, осядет кристаллом, засверкает в металле, рассыплет электрические искры, в своем гальваническом напряжении проявить силу, которая, разложив самые крепкие соединения, обратит земные массы в металл. И мало того, она сама с собою воплотится в растение и животное и из своего таинственного лона породит ту самую жизнь, утраты которой вы так боитесь в своей ограниченности. Неужели продолжать свое существование — в виде такой материи совсем уже ничего не стоит. Нет, я серьезно утверждаю, что даже эта устойчивость материи свидетельствует о бессмертии нашего истинного существа, хотя бы только метафорически, или, лучше сказать, в виде силуэта. Для того, чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить данное нами в 24 главе объяснения материи». Из него оказалось, что чистая, бесформенная материя — это основа эмпирического мира, сама по себе никогда невосприемлемая, но всегда неизменно предполагаемая, представляет собой непосредственное отражение, вообще зримый образ вещи в себе, то есть воли. Поэтому к ней в условиях опыта применимо все то, что, безусловно, присуще самой воле, и в образе временной неразрушимости она, материя, воспроизводит истинную вечность воли. А в виду того, что, как я уже сказал, природа не лжет, то ни одно наше воззрение, зародившееся из чисто объективного восприятия ее и прошедшее через правильное логическое мышление, не может быть совершенно ложно. Нет, в худшем случае оно страдает большой односторонностью и неполнотой. Именно таким воззрением бесспорно и является последовательный материализм, например, эпикуровский, как и противоположный ему абсолютный идеализм, например, Берклеевский, как и вообще всякий философский принцип, зародившийся из верного понимания и добросовестно разработанный. Но только все это в высшей степени односторонние миросозерцания, и поэтому при всей их противоположности все они одновременно истинны, каждая со своей определенной точки зрения. А стоит лишь над этой точкой подняться, как истинность их сейчас же оказывается относительной и условной. Высшей же точкой, с которой можно бы обозреть их все, увидеть их истинными только относительно, понять их несостоятельность за данными пределами, может быть точка абсолютной истины, насколько она вообще достижима. Вот почему, как я только что показал, даже в очень грубом, собственно, И поэтому в очень старом воззрении материализма неразрушимость нашего внутреннего истинного существа находит все-таки свою тень и отражение. Именно в идее постоянства материи, подобно тому, как в натурализме абсолютной физики, который стоит уже выше материализма, она, эта неразрушимость, представлена в учении о вездесущности и вечности сил природы, Ведь к ним, во всяком случае, надо причислить и жизненную силу. Таким образом, даже эти грубые мировоззрения заключают в себе выражение той мысли, что живое существо не находит в смерти абсолютного уничтожения, а продолжает существовать в целом природы и вместе с ним.